Родопея сидела возле лутации, прихлебывая предложенное ей вино, и шум, вызванный ее появлением, уже стихал, когда на противоположном конце залы начали раздаваться новые крики. Магильщик Лувений, его товарищ по имени Орезий и присоединившийся к ним нищий Велений, разгоряченный чрезмерными возлияниями, принялись ругать патрицев, в том числе и Кателину, хотя все знали, что он находится в смежной комнате. Остальные посетители тщетно старались образумить и унять их. — Нет, нет, — орал могильщик Орезий, не уступавший в богатырском телосложении атлету Гаю Тавривию. — Нет, клянусь Геркулесом, нельзя дозволять этим гнусным пьявкам, питающимся нашими слезами и кровью, являться в места нашего отдыха, оскорблять нас своим... «Ненавистным присутствием!» «Знать я не хочу этого кровожадного клеврета Суллы Кателину, пришедшего сюда издеваться над нашей нищетой, которой мы обязаны то прежде всего ему и его друзьям Патрициям!» — кричал спину и ворта Лувений, сились освободиться из рук атлета, который держал его, боясь, что он ворвется в смежную комнату. «Замолчишь ты, проклятый пьяница! Зачем ты оскорбляешь тех, кто тебя не трогает?» «Или ты не видишь, что с ним десяток гладиаторов, которые забьют тебя в тесто, старая кляча?» «Что нам гладиаторы?» — бесновался в свою очередь бесстыжий Эмилий Варин. «Вы, свободные граждане, боитесь этих жалких рабов, предназначенных на то, чтобы резать друг друга нам на потеку?» «Клянусь красотой Афродита, я проучу этого подлеца в пышной тоге, у которого под великолепием Патриция скрывается самая низкая душонка! Я отобью у него охоту приходить в другой раз любоваться на нищету плебеев!» «Пусть убирается на полотен!» — скричал Велений. «Хоть вот, только вон отсюда!» — добавлял Орезий. Пускай эти оптиматы подлые оставят нас в покое в наших жалких трущобах цели и сквелина и субурры и идут околевать среди своей грязной роскоши в форум кливий, капитолий и палатин. — Вон, Патриция! Вон, Кателину! — крикнули разом десять голосов. Услыхав эти крики, Кателина грозно сдвинул брови и вскочил с места. Дрибоний и один из гладиаторов пытались удержать его, уговаривая поручить им, проучить эту сволочь, но он оттолкнул их и отворил дверь. Загородив ее своей величавой фигурой, он остановился на пороге, скрестил на груди руки и, окинув комнату огненным взглядом, вскричал громовым голосом. «Эй вы, глупые лягушки, что расквакались?» «Как вы смеете осквернять своими рабскими губами почтенные имя Кателины? Что вам нужно от меня, презренные черви?» Этот грозный голос, казалось, смутил на минуту буйную компанию. Но вскоре чей-то голос крикнул. «Нам нужно, чтобы ты убрался вон отсюда!» «На полотен на полотен крикнуло несколько голосов. «Иди в гемонию, там тебе место!» взвизгнул своим женственным голосом Эмилий Варин. «Хорошо. Попробуйте изгнать меня отсюда. но ну, смелее! Подходи, низкая сволочь!» — крикнул Катерина, расправляя руки для борьбы. Плебеи с минуту стояли в нерешительности. «Клянусь богами ада, ты не убьешь меня сзади, как бедного Гратидиана, будь ты хоть сам Геркулес!» вскричал наконец конец Орезий, бросаясь вперед, но он получил такой увесистый удар в грудь, что пошатнулся и упал на руки стоявших позади. Тем временем и могильщик Лувений бросился на катерину, но и он тотчас повалился на ближний стол под ударами двух сильных кулаков, застучавших по его лысому черепу. Испуганные женщины с криком и визгом прижались в угол за скамьей лутации, Между тем, как в комнате раздавались удары, топот ног, грохот опрокидываемых столов и скамеек, крики, стоны, проклятия, а из двери смежной комнаты слышались голоса Трибония, Спартака и других гладиаторов, убеждавших Кателину пропустить их, чтобы унять буянов. Между тем Кателина поверг на землю страшным ударом в живот ложного нищего веления, который бросился был на него с ножом, И после этого пьяная толпа, стеснившаяся у дверей в заднюю комнату, отступила. Катерина, схватив свой короткий меч, принялся наносить им плашмя удары по спинам и головам, крича страшным голосом, более похожим на рычание зверя. «Низкая сволочь! Подлые твари! Вы всегда готовы лизать ноги, которые топчут вас в грязь, и оскорблять того, кто не сходит до вас и желает протянуть вам руку помощи!» Едва Кателина отодвинулся от двери, как из нее один за другим выбежали Трибоний, Спартак и другие гладиаторы. Пьяная толпа, уже отступавшая перед ударами Кателины, бросилась теперь со всех ног к выходу из таверны и зала в минуту опустела. В ней оставались только лувений и велений, все еще лежавшие на земле, оглушенные и стонущие, да атлет тавривий, не принимавший никакого участия в борьбе, и стоявшего очага сложив на груди руки с видом беспристрастного зрителя. — Подлые твари! — рычал Кателина, преследуя убегающих до самой двери. Вернувшись в комнату, он обратился к перепуганным женщинам, продолжавшим вопить. — Замолчите ли вы, проклятые плакальщицы! А тебе, глупая сорока, Кателина заплатит за всю эту сволочь! На! Он бросил пять золотых монет на скамью лутации, оплакивавшей понесенные ею убытки от погрома и от неоплаченного ужина и вина. В эту минуту Родопея, всматривавшаяся в лица гладиаторов, вдруг широко раскрыла глаза и побледнела. — Я не ошибаюсь? — Нет, я не ошибаюсь. Это Спартак! — Это мой милый Спартак! — вскричала она, приближаясь к фракийцу. — Кто ты? — спросил тот, быстро обернувшись на звуки ее голоса. мирза Сестра!» — вскричал он с невообразимым волнением, всмотревшись в молодую девушку. И среди выцарившегося безмолвия удивленных зрителей брат с сестрою бросились в объятия друг друга. Но после первой бури поцелуев и слез Спартак высвободился из объятия сестры и, отстранив ее немного от себя, осмотрел с ног до головы. Лицо его мертвенно побелело, и голос задрожал. «Но ты... ты... чем ты стала?» — вскричал он с отчаянием, презрительно отталкивая от себя сестру. «Я рабыня?» — ответила несчастная сквозь слезы. «Рабыня негодяя. О, выслушай меня, Спартак, ведь под розгами, под пытками раскаленным железом...» «Несчастная!» — вскричал гладиатор, дрожа от волнения... и крепко прижал сестру к своей груди. Он долго ласкал и целовал ее, а потом, подняв к потолку полный слез глаза и, потрясая своим мощным кулаком, громко вскричал. — И Юпитер попускал это, имея громы в своих руках! — Нет, он не бог! Он обманщик! Презренный шарлатан! Мирт зарыдала, припав на широкую грудь своего брата. «Да будет проклята!» — закричал он диким голосом после минутной паузы. «Да будет проклята память первого человека на земле, от семени которого произошли два таких различных поколения, свободные люди и рабы!»